Глава 15. Ночные выстрелы. Уединенный в ложбине хуторок с мельницей носил имя Кронпринц Мюлле, прозванный так хозяином своим Адольфом Шубертом. Рослый, упитанный, вечно дымивший трубочку Адольф Шуберт за двадцать лет жизни в этом крае не знал и двадцати польских слов. Да и зачем ему было знать? Разве не обходился он великолепно со своим немецким языком? Дела Шуберта процветали на диво. Кто он, откуда взялся и почему облюбовал этот уголок и крепко пустил здесь свои корни, этого никто не знал, да никто и не интересовался. Недаром один вид мельницы приводил в восторг флуга. Мельница действительно хоть куда. Большая, с целой системой исполинских колес, и шум стекающей белопенной воды слышен издалека. Но опять-таки, долго было загадкою, зачем спрашивается в этой глуши с бедными по соседству деревеньками такая пышная мельница, ведь она кроме убытков ничего не давала. Мужики редко привозили Шуберту свой хлеб в зернах, и мельник совсем не радовался этим случайным потребителям. И всякий раз выходило, что перемалывая мужицкий хлеб, невесть каким одолжением снисходит к этим бритым польским крестьянам в рогатых шапках и белых свитах. У Шуберта водилась копейка, во всем чувствовался полный и сытый достаток. Во всем, начиная с шестерки раскормленных лошадей, бриллиантовых серег по праздникам в ушах дебелой фрау Шуберт и кончая поездками Адольфа в Калиш, где он так свободно кутил в компании местных немцев. Эти поездки в губернский город участились чрезвычайно с того дня, как немцы со знаменитым майором Прейскером во главе заняли город Калиш. Майор этот, запятнавший себя злодействами, разбойник в офицерском мундире и Шуберт, оказались давнишними приятелями. Прейскер получал от Шуберта интересовавшие его сведения о всех помещиках в ближайшем соседстве, у кого можно произвести реквизицию, самую разнообразную, начиная с овса и хлеба и кончая картинами вотто и Буше, имеющими цену немалую в глазах берлинских антикваров. И почти ежедневно Шуберт возвращался из города под хмельком, с каждым разом становясь наглее. И когда польские мужики привозили к нему свой хлеб, он говорил им, путая и перевирая слова. «Вот пришли немцы, они покажут, они всем покажут. Вы должны встречать их с покорностью, мы наведем порядке. Мужики слушали молча. Молча разъезжались и расходились, и только оставшись между собою, грозили кнутом по направлению мельницы. «Чекай, чекай, псяк рэв! Пшидон россияне. Однажды сам Прейскер удостоил посещением своим Шубертову мельницу, приехав с несколькими офицерами в автомобиле. Но перед этим два больших разъезда, конный и мотоциклетный, произвели тщательную рекогностировку, нет ли поблизости русских, и в особенности казаков. Майор Прейскер, храбрый, с мирным беззащитным населением, до смерти боялся казаков. Флуг знал, что на мельнице Шуберта графиня будет всецело в его власти. Здесь ее никто не найдет, да и сама никуда не убежит. Девушка, монументальная, грудастая, с красным свекловичным лицом и такими же красными полокать голыми ручищами, принесла Ирме обещанный флугом завтрак, И за этим вслед белый эмалированный таз и кувшин с водою. Подавленная, убитая неволей своею, а главное перспективой быть судимой этим извергом-прейскером, Ирма не притронулась ни к чашке забеленного молоком кофе, ни к бутербродам. Таз и вода имели у нее значительно больший успех. Освежившись, приведя в порядок у ручного зеркальца волосы, женщина всегда женщина. Ирма подошла к забранному решеткою окну. Без солнца и света уныло. Серые облака того и гляди заплачут. Мельница вовсю работает. Несколько пожилых солдат ландштурма напудренных мукою в плоских бескозырках таскают на спине мешки, складывают их в полковые фуры. И вереницы этих нагруженных фур тянутся по направлению к городу. Бурлит вода, шумя и пенясь. Немолчно вращая колесами. Мельница работала днем и ночью на калишский гарнизон, словно спеша вознаградить себя за вялое бездействие на протяжении многих лет. Ирма не могла плакать. До того велико было горе. Оцепенение, сковавшее ее всю, было тяжелее и безотраднее слез. Что теперь там, в Бристоле? Вовка, пожалуй, вернулся и вне себя от ее исчезновения. Он так успел привязаться к ней. Вовка... Она путалась в догадках. И было в чем запутаться. Так это все непонятно, каким образом похитил ее флук. Она не сомневалась, что он проник в ее комнату ни в каком случае ни с коридора. Не сомневалась, что длинноволосый бородавчатый сосед был искусно загримированный флук. Не сомневалась, что он усыпил ее чем-то наркотическим. Но как удалось ему увезти ее из отеля? Увести сквозь строй целой армии портье швейцаров и дежурящих ночью шассеров? Этого она не могла ни объяснить себе, ни понять. Да и какой толк в объяснениях? Этим не поможешь, и безвыходное положение остается безвыходным. Неужели конец? Всему конец? И жизнь, яркая, праздничная, оборвется таким жестоким эпилогом. В шагах в двухстах Ирма увидела флуга. Он разговаривал с кем-то полным, плечистым, в мягкой шляпе и с трубкой в зубах. Говорили о ней. Флук несколько раз поворачивался к окну, за которым она томилась, и указывал туда хлыстом. Потом они скрылись куда-то оба. Из мельницы вышел последним бородатый с мешком на спине ландштурмист и никого. Ни одного человека. Пустое. В тоске, кусая до крови губы, ломая красивые тонкие пальцы, Ирма ходила по комнате, как загнанный в клетку зверек, уставший все время бесконечно метаться. Ходила вдоль половицы, ходила из угла в угол по диагонали. Скучно и тупо. А сядешь еще скучнее и томительнее, когда тело обречено на бездействие. Пробовала графиня дверь. Дубовая, массивная, тараном не прошибить. Закрыто и как-то дразняще сквозит продолговатое для большого массивного, такого же как и замок, ключа, отверстие. Монументальная девица с красным лицом запирала Ирму. Даже отлучаясь на несколько минут запирала. Отсюда не убежишь. Да и куда бежать с уединенного хутора без людей, не зная дороги? Куда? Тянется мучительно изматывающий день. И конца края нет ему. Гаснут, сливаются дали. Вечереет. И в комнате стало мутно. Сумерки вползали какими-то расплывающимися клочьями тускло-серого цвета. И когда стемнело совсем и резким черным переплетом обозначилась на фоне окна железная решетка, послышались шаги снаружи. Щелкнул повернутый ключ, и неопределенным силуэтом вошел в луг тюремщик. Вошел, нажал кнопку электрического фонаря. И сноб белого света, ярко вспыхнув лучами во тьме, озарил графиню. «Собирайтесь, едем. Наденьте ваше манто. Вечер холодный!» «Как вы заботливы!» — злобно усмехнулась графиня. «Вечер холодный?» — так издевается над своей жертвой палач, соболезная, что у нее насморк. «О, как я вас ненавижу! Мерзавец, каторжное отродье!» Собирайтесь, ехать пора, брониться вы успеете в дороге. И советую вести себя тихо и скромно. И хотя я здесь среди своих и ничего не боюсь, но предупреждаю. Никаких воплей и криков, попыток бежать, вырваться. Соблюдайте внешнее приличие. А не то я должен буду оглушить вас рукояткой моего револьвера. Путь недолгий. «Средний ход машины в сорок минут покроет все пространство до калиша. Через час я буду иметь честь представить вас майору Прейскеру». Ирма задрожала вся в ледяном, мурашками забегавшим ознобе. Силы оставляли ее, подгибались колени, вот-вот потемнеет в глазах, и она упадет. И противная тошнота подступала откуда-то изнутри к горлу, сжимая его спазмами. Лук подошел к ней и грубо рванул за локоть. «Я люблю, чтобы меня слушались и терпеть. Не могу повторять одно и то же. Время бежит, потрудитесь одеться!» Шатаясь, она последовала за ним. Он посадил ее рядом с собою, шофер пустил машину и, гудя, содрогаясь, с потушенными фонарями бросилась она вперед в ночную глубь, как сорвавшийся за добычу хищник». Развить полный ход нельзя было во мраке. Да и очень уж плохая дорога, ухабистыми петлями убегавшая средь бугорчатых сжатых полей. В удушливом забытье, до крайности ослабевшая, откинула сирма на мягкую спинку. Голова ее кое-как была закутана в платок, взятый флугом у краснощекой девушки. Дорога обсажена приземистыми вербами. В темноте кажутся они больше, расплываясь неясными контурами. Привыкший всегда быть начеку, Лук зорко вглядывался по сторонам. И вот, когда мельница осталась позади в трех-четырех километрах, он увидел слева коротко вспыхнувший огонек. И тотчас же за этим сухо щелкнул выстрел. Свой разъезд, или русский. Остановиться, дать сигнал. Или мчаться вперед, сломя голову. Приблизительно в тысячи шагов разглядел флук нескольких всадников. Еще огонек, еще выстрел. Флук по звуку распознал, что это не свои недружественные немецкие карабины. И он отрывисто крикнул шоферу. И машина, ежеминутно рискуя разбиться о деревья, слепо наугад помчалась бешеным вихрем, только воздух свистел. А Флук тумаками в спину посылал шофера все вперед и вперед. И как на беду шла дорога крутой и излученной, свернуть нельзя было никуда. Всадники по прямой выгодов... В пятеро кратчайшее расстояние могли отрезать автомобилю путь. «Слышите, вы, если они нападут, я пристрелю вас первым же делом!» — шипел Флук, тряся за плечо графиню. Но Ирма ничего не слышала. Она потеряла сознание. Флук впивался глазами во мрак. «Успеют. Карьерам черти несутся, и уже впереди!» «Флук задушить готов был шофера!» «Скорей, я мерзавец, скорей!» Но скоро нельзя было, машина, как одержимая, летела мечущимися короткими зигзагами. Проклятье! Они выгадали время, спешились. И уже навстречу автомобилю — залп. Пуля, цокнув, ударилась в металлический кузов. Еще и еще. Шофер выпустил руль, свесился как-то вбок. Никем не управляемый автомобиль, словно взбесившись, вдруг заметался. Нельзя терять ни мгновения. Флук сбросил на землю теперь такого бесполезного, мешавшего только ему шофера, и, сев на его место, схватился за руль.